Глава 19 Вопреки ожиданию, путешествие к моим родителям меня уже не пугало. То ли я была настолько погружена в эйфорию, что ничего не понимала, то ли действительно не способна была всего осознать. Рано утром Аден вновь разбудил меня, принеся завтрак в постель, после чего мы спустились в холл, где попрощались с семьёй. Мать Адена лишь сдержанно кивнула мне, пожелав нам удачного дня и велев своему сыну договориться о совместном ужине с моими родителями. Асил Дакар поцеловал мне руку и похлопал сына по плечу, подмигнув, зато бабуля стиснула в таких крепких объятиях, что я на мгновение перестала дышать. К моменту, когда мы, держась за руки, переместились в столицу неподалеку от дома родителей, Я все еще продолжала глупо улыбаться, и казалось, что это будет продолжаться весь день. «А почему так далеко?» — поинтересовалась я, увидев перед собой то место, где состоялась наша первая встреча, а точнее путешествие адана вниз по склону. «Хотел немного пройтись», — пояснил он, увлекая меня за собой вперед. Я чуть склонила голову, изучая лицо ректора, и меня поразила внезапная догадка. «Ты боишься?» «А ты думала, тебе одной страшно знакомиться с родителями?» — удивился он. «С моими ты уже виделся и не раз». «Да, но, боюсь, последний случай значительно подпортил впечатление», — поморщился Аден, вспоминая сцену на балу. «Я написала им, что это было недоразумение». «А они что?» «Мы уже приближались к дому, где нас ждал еще один день в кругу семьи». «Эм...» — протянула я, не зная, как лучше сказать. Они написали, что при встрече поговорим. «Я начинаю понимать, почему ты лезла в окно», — вырвался у мужчины нервный смешок, когда мы ступили на территорию дома моих родителей. Стоило нам постучать, как дверь открылась сразу. На пороге был отец, окинувший нас цепким взглядом с головы до ног. «Проходите», — постранился он, пропуская нас в дом, из глубины которого уже появилась мама. Теперь смущение начинало накатывать и на меня, хоть я и продолжала глупо улыбаться. «Добрый день!» — немного нервно произнес ректор, изучая лица родителей, чтобы оценить их настроение. Мама лишь посмотрела на мою глупую улыбку и наши сплетенные пальцы и махнула рукой. «Идите в столовую, я пирожки напекла!» «Пирожки!» — я мгновенно отпустила руку Дакара, ренувшись в указанном направлении. Когда же вновь выглянула в коридор, уже проглотив добытый трофей, увидела, как отец пожимает Адену руку. Довольная, я пошла обратно дожидаться, когда мужчины к нам присоединятся. Все прошло неплохо. Конечно, мы волновались, пока родители расспрашивали нас обо всем, но после знакомства с матерью ректора это уже трудно было назвать сложным испытанием. После обеда с семьей мы сбежали в оранжерею, давая родителям время переварить услышанное, а себе возможность перевести дух. «Кажется, все прошло не так уж и плохо», — подвел итог Аден, когда мы прогуливались между цветущими растениями. Воздух в оранжерее был приторным от наполнявших его запахов. «Да, отлично», — согласилась я, улыбаясь. «Секунда, и меня подхватили, закружив в воздухе, а когда ноги вновь коснулись земли, поцеловали». «Шета будет доволен», — пробормотала я. Секунду-другую царило молчание, а потом я отстранилась, понимая, что кое-какую деталь мы действительно упустили. «А с кем остался Шета?» — спросила я, понимая, что из-за всех переживаний совсем позабыла про неуемную жажду приключений дракончика. Бабуля сказала, что провела с ним воспитательную беседу, пояснил Адан, убирая мои волосы, которые упали на глаза, и что он не навредит Академии и ее адептам. Его рука ненадолго задержалась на моей щеке, в то время как на лице начало появляться беспокойство. «Мы ведь о шети говорим», — напомнила я. эй я об этом подумал», — согласно пробормотал Аден. «Как думаешь, прилично будет, если мы уйдем сейчас?» «Если сослаться на важные дела в Академии, думаю, нам это простят», — заявила я, сама хватая ректора за руку и увлекая прочь из оранжереи. «Да что он может сделать?» «Ничего», — убеждал адан по пути то ли меня, то ли себя. «Ввести моду на лысую голову», — предложила я самый безобидный вариант. Теперь, когда первая эйфория улетучилась, а страх перед знакомством с родителями прошел, я все больше начинала волноваться, понимая, что Шета, оставленный без присмотра, — это плохо. Судя по лицу Адена, он тоже понял свою ошибку. К счастью, родители с пониманием отнеслись к тому, что нам нужно вернуться в академию, и прямо из дома мы перенеслись на территорию. На первый взгляд здание оказалось целым, и у меня сразу отлегло от сердца. По крайней мере, он не разрушил башню, в которой живет. Оптимистично заметила я, свято веря, что действительно все обошлось. «Похоже, мы поторопились. Можно было остаться у тебя дома подольше», — согласился ректор, когда мы ступили на порог академии. Но стоило нам оказаться в холле, как мы поменяли свое мнение. Все помещение преобразилось, поскольку было наполнено шарами и прочими украшениями, а посреди этого великолепия виднелся огромный транспарант с надписью, которая заставила меня схватиться за сердце. Здесь вершилась великая история любви юны Ара и Адана Дакара. «Мамочки!» прошептала я, мгновенно материализуя в руках огненный шар и запуская во все это великолепие, чтобы уничтожить надпись. «Думаю, ее все равно уже видели», — философски заметил Аден, разглядывая обгоревшее полотно. «Я его убью», — прошепела я, кидаясь к лестнице. Тут и там, по всей академии на стенах встречались сердечки, а местами и веселые надписи вроде тили тили тесто жених и невеста». «Юна плюс Аден равно любовь». По пути нам попалось несколько адептов, которые при нас захихикали и посмотрели с нескрываемым любопытством. Я же неслась напролом, торопясь как можно скорее оказаться в башне духосводника. Последний шоковый удар нанесла надпись на двери спальни ректора, которую я сначала проскочила, а потом остановилась и, вернувшись, удостоила взглядом. На ней гордо значилась «Комната жениха», а чуть ниже шла наглая надпись «Здесь была Юна». «Я его убью», — вновь повторила я, переглянувшись с саданом на лице которого появилось точно такое же выражение кровожадности. И мы еще резвее кинулись в сторону башни. Та тоже была украшена, но надписи не имела. Когда я влетела по лестнице вверх, входя в первую комнату, сначала услышала музыку, а лишь потом увидела дракончика, который, напевая, листал не что иное, как свадебный журнал. «Юна!» — вскочил он при виде меня, радостно подпрыгивая. «Я уже подобрал тебе платье, даже несколько платьев». «Убью!» — только и смогла просипеть я, оглядывая комнату в поисках подходящего оружия. «Ты что с Академией сделал?» — послышался за моей спиной возмущенный крик жениха. «Как что?» — на мордочке дракончика отразилось недоумение. «Бабуля сказала, готовься к свадьбе, вот я и готовлюсь. Выкуп уже продумал, комнаты оформил, академию украсил». «Обью!» — вторично прошипела я, понимая, что на моей комнате сейчас красуется надпись «Комната невесты» и схватила валявшийся в углу веник. Шета, сообразив, что его старания не оценили, тут же поджал хвост, прикрывая тылы. «Только вы рано явились», — разочарованно протянул дракончик пятясь. «Я хотел эту башню обустроить, как ваше совместное гнездышко». «Обустроишь», — кровожадно пообещала я, — «после того, как я тебе задницу надеру». «Ну, хоть ты ее останови», — взмолился дракончик, глядя за мою спину, где стоял Аден. «И не подумаю, ты еще будешь отдирать и оттирать свои художества по всей Академии». «Все равно их все видели», — надулся Шетта. «А вот этого говорить не стоило», — сочувственно заметил ректор в тот момент, когда я ринулась в бой за удирающим от меня дракончиком.